Часть 2. Запретное искусство. Пролог. Саркофаги были огромны, даже по меркам тайных чертогов. Огромны, как дома, а проходы между их рядами широки, словно улицы. И потому усыпальница походила на город. Город, погруженный в вечный сумрак, и сквозь сумрак этот слепо таращились невероятной высоты из головы и из ножей саркофагов Гигантские изваяния сказочных чудовищ, истинных имен которых теперь не помнил даже сам высокий народ. Рубиновый меч Николярий, призывающих серебряных волков, шел меж саркофагов. Много часов минуло с тех пор, как он ступил в усыпальницу, а он все шел, не сбавляя шага, выглядывая в сумраке тот саркофаг, что был нужен ему. Шелестящее бормотание пропитывало древний сумрак. Это были голоса засыпающих. Время жизни, отпущенное каждому из высокого народа, так велико, что может показаться, будто эльфы живут столько, сколько им хочется, и оставляют этот мир только тогда, когда сами этого пожелают. Но и сам процесс умирания эльфов чрезвычайно долг. В мире людей могут пройти века и эпохи, прежде чем эльфийский старец в своем саркофаге окончательно погрузится в бесстрастное небытие. А до того засыпающие будут лежать во внешнем беспамятстве, внутренне витая в каких-то только им известных мирах. Или, поднимаясь из саркофагов, не имеющих крышек, говорить друг с другом о тех стародавних временах, когда мир был совсем юн. Старцы высокого народа постепенно и неохотно отходят от жизни. В делах тайных чертогов они уже не участвуют, не выступают на форуме, Но молодые эльфы нередко навещают усыпальницу, чтобы спросить старцев совета. Алиарий остановился у одного из саркофагов, над изголовьем которого разевал пасть чудовищный каменный змей. «Алмазный мечник Таурус, дитя небесного быка», – произнес он, и серебряная маска на его лице холодно блеснула в почти непроглядной темноте, когда эльф задрал вверх голову. Сын твоего сына пришел, чтобы говорить с тобой. Некоторое время было тихо. Потом в недрах саркофага родился мощный шуршащий скрежет. Кто-то невероятно огромный зашевелился на ложе из древнего камня. Видно, что-то действительно необычное произошло с тобой, если ты решил таки навестить меня, призывающий серебряных волков. Глухо донеслось из саркофага. «С тех пор, как я перешел в усыпальницу, я тебя не видел». «Случилось», — подтвердил Алярий. Где-то недалеко, должно быть, в соседнем саркофаге, над изголовьем которого навеки застыла серая громадина жуткого полумедведя-полубыка, раздался глубокий шумный вздох. Словно порыв пыльного ветра вырвался из пасти обвалившейся пещеры. «Дети высокого народа теперь редко навещают засыпающих», прогудел голос из этого саркофага. «Им не нужна наша мудрость. Они считают, что сами знают, как править и тайными чертогами, и миром гелуглов». Рубиновый мечник поморщился под своей маской. Если бы не крайняя нужда, он бы ни за что не пришел сюда. Засыпающие, конечно, мудры, но вот старческое их брюзжание – способна кого угодно вывести из себя. Саркофаг Тауруса задрожал. Высоко над головой Алиария, на кромке стены саркофага, с треском сомкнулись пальцы чудовищно огромной руки. Сам рубиновый мечник легко мог бы разместиться на этой ладони. Ведь, подобно деревьям, эльфы растут всю свою жизнь и к преклонным годам достигают таких размеров, что земная твердь уже не может их держать. Наверное, если бы кто-то из эльфийских старцев вздумал покинуть усыпальницу, на первом же шаге за ее порогом он глубоко погрузился бы в землю. А потом над саркофагом словно воздвиглась скала. Алмазный мечник Таурус, дитя небесного быка, сел на своем последнем ложе. Космы длиннейших волос пепельным водопадом обрушились на необъятные плечи, на которых едва держались истлевшие лохмотья когда-то великолепного одеяния. Серое лицо Тауруса покрывала причудливая паутина тонких морщин, точных кожи пристали мириады мертвых змей. Черная и кривая трещина без губа рта подрагивала, выпуская облачка пыли. Но глаза старца пульсировали алыми всплесками огня, поджигая темноту, как у молодого. Алиарий невольно подался назад. Действительно, он уже давно не посещал усыпальницы. И успел забыть о том, что облик эльфа-старца далеко не так прекрасен, как облик эльфа, у которого впереди долгие-долгие века жизни. «Будь на моем месте Гелугл», – вдруг подумал призывающий серебряных волков, – «он бы рухнул замертво. И его сердце точно не выдержало бы вида засыпающего. А ведь и я когда-нибудь стану таким». Эта мысль заставила его содрогнуться. Говори, раскатилась наверху, точно гром повеления Тауруса. Я хочу и на сказала Ляри. Лунную танцовщицу и на Иксию, принцессу жемчужного дома, сестру и возлюбленную Лилатирия, хранителя поющих книг, глядящего сквозь время. Я хочу, чтобы она любила меня, а не его. «Я хочу, чтобы она была моей, а его, а своего брата возненавидела с той же страстью, с какой любила с самого их детства, и любит сейчас». Алиарий замолчал. Таурус рассмеялся, осыпав пылью саркофаги вокруг себя. «Чего ты хочешь больше, призывающий серебряных волков?» – спросил он. «Чтобы Наиксия любила тебя» или чтобы она ненавидела Лилатирия. «Я хочу и того, и другого, с равной силой», – ответил Алиари. «Моя любовь исчисляется столетиями, но моя ненависть к хранителю поющих книг разгорелась недавно и полыхает все ярче и ярче. Ты – отец моего отца, и здесь способен видеть и слышать все, что происходит в тайных чертогах. Ты знаешь, в чем причина моей ненависти». «Форум!» – неожиданно прогремел голос старца, поднявшегося из саркофага с рогатым чудовищем над изголовьем. «Мы знаем, что произошло на последнем форуме. Лилотирий выступил на форуме, и форум решил, что в той битве, в месте, называемой гелуглами предгорье серых камней Огров, погибло слишком много воинов высокого народа». «И потому тебя, призывающие серебряных волков, отозвали из мира Гелуглов», – продолжил Таурус. «Тебе нельзя более делать то, что ты делал до сих пор». «И право хранить темный сосуд передали глядящему сквозь время». «Да, на моей памяти было лишь несколько случаев, когда Форум выносил столь тяжкое наказание». «Подумать только, запрет» ограничивающий свободу действий. «Враг оказался силен», — повысил голос рубиновый мечник, поворачивая голову то к одному, то к другому собеседнику. «Я сражался в первых рядах и знаю, о чем говорю. Великая победа всегда достигается ценой великих жертв. Я говорил об этом, а форум послушал Лилатирия». «Кое-кто из бывших, та в предгорья, тоже считает, что Лилатирий прав» возразил Дитя Небесного Быка. «Лилатирий обратил мой народ против меня!» крикнул Алиарий. «Если бы не он, решение форума было бы другим! Мое имя опозорено, Таурус! И Иоаннексия смеется надо мной! Во всем этом виноват Лилатирий!» Последнюю фразу рубиновый мечник проорал изо всех сил. Ответом ему был громовой многоголосый смех. «Молодые!» Отсмеявшись, произнес старец из соседнего с Таурусом саркофага. Неразумные! Вот и вы начали пожинать плоды дел своих. Если бы вы чаще навещали нас, если бы вы слушали, что мы говорим вам, а не то, что хотите от нас услышать. Что породила ненависть между тобой и хранителем поющих книг, между двумя сынами высокого народа? «Разве только и на Иксия можешь не отвечать?» Аляри тяжело дышал, опустив голову, сжимая и разжимая кулаки. Молчал. «Сколько уже вы живете бок о бок с гелуглами, а все они научились понимать их!» Заговорил теперь алмазный мечник Таурус. «Видно, для этого нужно больше времени. Пойми, Алиарий, унижать себя играми с гелуглами опасно!» «Начиная погружаться в их мир, ты уподобляешься им». «Не прикословь», — громыхнул старец, заметив, что его внук оскорбленно вскинул голову. «Так оно и было, так оно и есть, так оно и будет. Когда ты был еще слишком юн, чтобы покидать тайные чертоги, многие из нас жили среди гелуглов, даря им частицы бесценной нашей мудрости». Они жадно хватали эту мудрость. Поголовье гелуглов множилось, росла их сила, и в конце концов кто-то из этого жалкого племени стал думать, что их народ равен нашему. И что самое страшное, они ненамного ошибались. Минуло бы всего несколько поколений, и гелуглы сделались бы столь могущественны, что контролировать их стало бы сложно. Более того... На землях, заселенных гелуглами, появились полукровки. Дети, рожденные в результате связи гелуглов и высокого народа. Об этом не принято говорить, потому что это позор нашего народа. Все полукровки были уничтожены давным-давно. Почти все. Это случилось задолго до Великой войны. «Ты сказал, почти все были уничтожены». Провел ладонями по своей маске, призывающей серебряных волков. «Остался один», – помолчав, ответил за Тауруса старец из соседнего саркофага. «Он скрылся от нас в мире Гелуглов. Неразберихи Великой войны это удалось ему. Возможно, его уже нет в живых. По крайней мере, долгие столетия мы не видели и не чувствовали его. Мы называли его «не имеющий имени». «Я слышал о нем», – проговорил Алярий. «Конечно, слышал. Не имеющий имени, но никогда этим особо не интересовался». «Потому что этим не принято интересоваться», – подтвердил старец. «Но, скорее всего, не имеющий имени покинул мир Гелуглов. Он знает. Рано или поздно обнаружит себя. Мы увидим его, где бы он ни прятался. Знаешь, почему?» Потому что вынужденный жить среди гелуглов, он вынужден и довериться им. А доверять этим грязным животным нельзя. Они предадут его. «Мы говорили о причинах, которые вынудили наш народ развязать Великую войну», – напомнил Таурус. «Гелуглов стало много, и они стали сильны». «Да, но не так сильны, как сейчас, понимаешь?» «Они сейчас сильнее, чем тогда. Пришло время для новой Великой войны. А что делаете вы? Вы помогаете им создать империю». «Зачем вы это делаете?» Спросил Таурус. Алярий глубоко вздохнул. «Ну что за мука говорить с этими стариками?» «Ну это же просто», — сказал он. «Ты сам говорил, что доверие Гелуглов к высокому народу упало. Нужно восстановить его». «Чушь!» — громыхнул Таурус. «Путь, выбранный вами, неверен. Вы сами роете себе яму, увеличивая могущество гелуглов. Когда империя будет создана...» «Она не будет создана», — спокойно, даже как-то лениво проговорил рубиновый мечник Алярий. «Нынешнее поколение гелуглов не успеет состариться, как их земли побуреют от крови. Империя всего лишь приманка, только и всего». «Ты утверждаешь, что необходима новая Великая Война? К чему сражаться высокому народу, когда гелуглы сами сделают за нас всю работу? Нас осталось не так много, чтобы снова рисковать жизнями. Алмазный мечник Таурус, Дитя Небесного Быка, я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать положение дел в мире гелуглов. Я пришел просить у тебя совета». «Как заполучить иноэксию и проучить ее возлюбленного братца? Мне запрещено далее участвовать в судьбе этого мира, да мне это более и неинтересно». «Тебе запрещено работать с гелуглами в деле создания империи?» – спросил друг Таурус. «Но не запрещено посещать мир гелуглов?» «Конечно нет», – вскинулся Алярий. «Слушай меня, сын моего сына». Обратился Таурус к Лярию. «Я помогу тебе советом. Как сделать так, чтобы Энексия полюбила тебя? Но с лилатерием ты должен разобраться сам». «Как же я это сделаю?» – воскликнул Рубиновый Мечник. Лилатирий погряз в интригах Мерргелуглов и потому стал более уязвим. Чем дольше он играет, тем больше из игрока превращается в фишку. Он сделал Гелуглов своим орудием, но это орудие может ударить по нему самому. И это случится, рано или поздно. Позаботься о том, чтобы все случилось пораньше. Это не составит для тебя особого труда. Пусть он споткнется и уронит себя в глазах форума. Что ж, задумчиво проговорил Алярий. Такое можно будет устроить, но как это поможет мне завоевать сердце лунной танцовщицы? «Об иноэксии пока не думай», — сказал Таурус. «Я обещал тебе, что она будет твоей, как только ты сделаешь то, что сделаешь. И еще, когда ты свалишь Лилатирия, мы устроим так, чтобы он потерял право быть хранителем темного сосуда. И сосуд снова вернется к тебе». «Ты можешь сделать и это?» — обрадовался Алярий. «О, подобным я даже и просить тебя не осмеливался. Такое возможно?» «Возможно. Не один ты приходишь в усыпальницу за советом». «Но услуга за услугу. Темный сосуд ты передашь нам». Этого рубиновый мечник явно не ожидал. «Немыслимо!» — ахнул он. «Хранитель есть хранитель». «Как я могу передавать кому-то вверенный мне артефакт? Это против всяких правил. Это пахнет высшей карой, которой могут подвергнуть эльфа изгнанием». «В этом артефакте заключена невероятная мощь». «Я знаю, что такое темный сосуд», — отмахнулся Алярий. «Это благодаря мне тайные чертоги получили его». «Нет, не знаешь», — рыкнул старец. «И никто из вас не знает». «Мы, засыпающие, опасаемся, что нынешнее поколение высокого народа не устоит от соблазна пустить в ход великую силу темного сосуда, дабы воплотить в жизнь один из очередных безумных своих замыслов. Пусть лучше сосуд будет у нас, так спокойнее». Но все еще колебался призывающий серебряных волков. «Я просто не могу передать вам сосуд. Я не имею на это права. Если кто-нибудь в тайных чертогах узнает, что я...» «Тебе нужна твоя возлюбленная или нет?» — рявкнул Таурус. Алиарий склонил голову. «Инаексия будет твоей», — пророкотал Таурус. «Я обещаю. Твоей навеки. Она будет любить тебя так же, как любит теперь своего брата» а его возненавидит. Я обещаю сын моего сына и в моих силах сделать так. Хорошо, выпрямился Рубиновый мечник Алярий. Плевать на все. Я покидаю тайные чертоги и возвращаюсь в мир Гелуглов. Инаксия будет моей, проговорил Алярий уже мысленно. Пусть даже ради этого мне придется избавиться от лилатирия.